Глава 17. Жених для сказочницы. Катерина ехала на дачу в чудесном настроении. Даже дождь казался приятным. Всего-то дел: открыть ворота, запустить Финиста обратно для съёмок, а потом можно наслаждаться выходными. Она любила осень, когда все дела уже сделаны и всё засыпает: и деревья, и кусты, и трава. И под дождик хорошо спать, и уроки все готовы. Степан и Кир уже были на даче, приехали вечером в пятницу. Глядвина обещали не приставать с визитом в Лукоморье, пока их туда не позовут. После завтрака Катерина собралась попробовать посмотреть, не появился ли уже финист. Оделась потеплее, сообразив, что если опять нанесёт снега из ворот, можно опять простудиться, а это уже просто неприлично. На стуле лежала серая сумка и пёрышко. Катерина застегнула куртку, махнула рукой на сумку и перо и выскочила из комнаты, а потом передумала. И чего я как дура буду переодеваться туда-сюда? Жаруся столько всего нового придумала, и у нас вполне на сибильного. Так что это я. И пристегнула пёрышко, и сумка привычно легла на бок, и скрылась тоже привычно. Кать Ты думаешь, он уже прилетел? Что-то я сомневаюсь. Степан сидел на перилах крыльца и болтал ногами. Да кто же его знает? Он же звезда. Может, ещё спит, а может и нет. Кот сидел в тереме и категорически отказался выходить ради такой мелочи, как Финист. Нет уж. Там зима, я не люблю, не пойду. Волк пошёл за Катей, решив проконтролировать, на месте уже Финист или нет. Кир сидел на Катиной любимой яблоне и ёжился, поджидая сказочницу. "Взял место в первых рядах", гордо сообщил он. "Я ни разу не видел его вблизи, и уж тем более не мог себе представить, что он Финист из Лукоморья". "А ты у него попроси автограф. Он будет счастлив, и ты рассмотришь его прямо, скажем, в упор", сухо посоветовал Степан. Он Финиста не то чтобы не любил, но не мог ему забыть то, как он учил Катерину танцевать и делал езвительные замечания в адрес Степана, который ни почём учиться не хотел. Катерина встала так, чтобы соседям не были видны ворота, почти затерём, и вызвала их. Из метельной круговерти за воротами вырвались соколины крылья и красавец Финист вылетел из ворот. Вот, пожалуйста, прошу. Ты ручку для автографов приготовил. Степан демонстративно зевнул. Катерина обрадовалась и потянулась ворота закрыть, как вдруг из метели вынырнула метла, шустро облетела за Катерину и сильно толкнула её в сторону ворот. Сокол как раз развернулся и, увидев, что происходит, с гневным криком рванул обратно. Волк прыгнул, стараясь Катерину схватить, оттащить от ворот или успеть за ней, но ворота, начавшие уже закрываться, захлопнулись прямо за Екатериной. Финист, выставив когти, пролетел как раз там, где только что были створки. Волк ошалело смотрел на пустое место, там, где только что была его названная сестра. Мальчишки замерли, не в силах осознать то, что произошло. Волк взвился в воздух, в два счёта догнал сокола и вернулся на землю, уже держа его в пасти. Степан сообразил, что срочно надо остановить волка. Он кинулся к териму и через секунду уже мчался назад вместе с баюном, который, когда было нужно, и двигался, и соображал очень быстро. Астой! Волк, не смей, отпусти его! Баюн был грозен. Волк с омерзением выплюнул сокола, но отпускать его и не подумал, опрожал лапой к земле. Что ты натворил, мерзавец? рычал он Финисту. Тот при падении из волчьей пасти сумел сосредоточиться и оказалось, что волчья лапа прижимает к земле знаменитого Филиппа Соколовского. Клянусь, я ничего не знал. Я бы не позволил ей этого, крыльё бе клянусь, крикнул Филипп. Волк, собиравшийся усилить нажим, замер. Последнее звучало очень серьёзно, особенно если знать, как Финист Филипп к полётам относится, а волк это знал. «Как это могло произойти, что ты не знал, что Ига затеет?» «А она когда-нибудь меня в известность ставила? Это ж тетушка, чтоб ее радикулит скрутил, вот натворила!» Волк нехотя убрал лапу. И финист сел на земле, весь выпочканный, рукав порван. Он не обратил на это никакого внимания и глянул на кота. Боюн, есть ли какой-то шанс с ней связаться? Боюн покачал головой. А яркла у меня, ну, то, который может вызвать. Я даже не знаю, сумка ли она могла я оставить. Волк тяжело поднялся с земли, встряхнулся и тенью метнулся к дому. Через миг вернулся. Взял и сумку, и перо. лёг на землю, там, где были ворота, и глаза закрыл. А, пошли в терем, позвал его баюн. Нет, тут буду. Не зови, никуда не уйду. Катерина ничего не поняла, кроме того, что её сильно толкнули вперёд, и она со всего маху влетела в зиму. Метла не позволила ей упасть, подхватила и понесла. Правда, очень близко. Прямо шагов через десять обнаружилась изба. Метла лихо внесла Катерину в открытую дверь и бережно поставила перед Егой. «Ай, девочка моя, красавица и умница, ай, драгоценная и бесценная!» Ега умельно пела Катерине, какая она замечательная. «Пр-р-р! То есть, добрый день, а что случилось?» И почему вы меня выкрали? Екатерина прислонилась к печи и некоторое время просто грелась, слушая, как Яга с возмущением объясняет, что она, Яга, никого вовсе и не крала. Э, так вот получилось. Мётёлка, бедняшка, уж так обрадовалась, когда Свет-Катюшеньку видала, что перестаралась, но на самом деле это очень даже замечательно, потому что у неё у Яги есть теперь возможность выполнить своё обещание. и представить Катю, жениху, которого ей она, Яга, подобрала. Катя была в шоке. «Вот же пакостная бабка! Интересно, и что ей такое ценное за меня пообещали? И кто же это тут такой умный?» – соображала Катерина. Из бесконечной трескотни Яги она сообразила, что Яга выяснила у Финиста, что Катя откроет врата в оговоренный день. И что она не знает о том, что жаруся в лукоморье? Э, и тихо хорошо, что они все в твоём мире и боюшечка, и волк, и ежарусенька красавица, а, -а, а то стали бы и нервничать споарить. А так избушка сейчас до реки доберётся. Ты лучше держись, девонка, покрепче. У нас дороги тут очищенные. А по сугробам трясёт очень. А нам-то синеки не надобный. Так вот. Э, когда до реки-то доберётся, поровнее будет, и мы за несколько деньков к царевичу-то и домчимся. А царевич хорош. И красив, и умён, и богат. И влюблён в тебя, красоточка Эпоши. Катерине хотелось заорать в лицо подлой ведьме, что никогда она за царевича, который додумался её так добывать, не то, что замуж не выйдет, а и не подумает даже об этом. Но сцепила зубы. сделала над собой усилие и заставила себя улыбнуться, состроить заинтересованное выражение лица и крепко держась за подпрыгивающий при прыжках избы стол, начать выяснять, как же это так можно было в неё влюбиться, её не видя. Как так, не видя? Я видел, он тебя уж сколько раз изсказывал, что танцевал даже вместе с тобой, и, и письма тебе писал. Ой, ну да что же это я? Погоди, я тебе его сейчас покажу. Ега достала из пролетающего мимо неё по полу ларчика зеркальце и попыталась его Катени отдать, но не дотянулась, а потому просто швырнула его Кате, та с трудом его поймала. Какое-то воспоминание мелькнуло в её голове, что-то было про зеркальце, но вспомнить не получилось, да и не до того было. Катя перехватила ручку зеркала покрепче, глянула в него и чуть не выронила. А, царевич Тимофей, ахнула она. Э, ну да, царевич э, Тимофей Васильевич уж куда лучше-то. Красавец, ты глянь, глянь. Ягу потряхивало на лавке от неровности дороги, по которой пробиралась изба. Эй, да осторожно ты, рявкнула на избу. Избу на русской избе. Считай, дорога это место, где собирается пройти. Девка, зеркало не опускай и ты гляди, гляди хоть справа, хоть слева. Куда ни глянь, уж такой парень, уж глядень. Жема бы влюбилась, э, но по возрасту мне не подходит. Э, жаль. Ега поправивну: "Ну что вы? Какой там у вас возраст?" Катерина вовремя вспомнила про то, что Ега не любит вспоминать о возрасте, зато очень любит окружающих проверять. И угадала. Ега расплылась довольной улыбкой. Да, но у тебя, аже, что же? Он к тебе уж очень душевно прикипел. Даже мне верить, он це майо нашёл, пообещала дать, которая, э, зола там придёт. Уважил. Это акушескал так старался. И тут до Кати дошло. Она только рот открыла сказать, что это вовсе не еги веретено, а она сама его сделала и подарила девушке Авдотье. И вовремя рот закрыла. Не хватало ещё остаток жизни провести в избе, изготавливая для Еги золотые веретена. Вместо этого коварная Екатерина грустно вздохнула. Ну вот. Вы говорите, что он влюблён в меня, а только веретёнце вам пообещал. Ай, голочку и Донце зажилил, значит, пожалел. Вы же говорили, что эти вещи вместе были. Да и вообще, обещать это ещё не 안 дать. Екатерина картинно вздохнула, глядя в зеркальце и с трудом сдерживаясь, чтобы подлому Тимофею язык не показать. Зеркало отражало тронную палату, бояр, и Катя узнавала знакомые лица, а когда увидела боярина Радее, вдруг вспомнила Слова царя Василия, сказанные им, когда царевна Елена швырнула в неё своё зеркало. — А, точно, прав ты, боярин Радей. Зеркальце-то, царевна-то, выходит, сказочница отдала. Если зеркало бросают, то хозяина меняют старинное правило. Катерина усмехнулась и потихоньку погладила зеркальце, брошенное ей егой. «Вот как, Яга Бабаевна, ну, я тебя не заставляла себя красть, сама напросилась», — подумала она. А до Яги медленно, но верно доходили слова, сказанные ей Катериной. «Эть, а ведь и правда, остальное-то где? Зажили, ты решила же мот!» И я тут ему сказочницу крадевай, с риском для жизни и собственного здоровья. Баюн-то такой ещё лет 300 не забудет и не простит. А волк ой, и этот никогда не забудет. И жар-птичка-то наша, а изба-то у меня и деревянная. Ой, что ж это делается? Ради же мота жизнью своей рисковать. И я не согласна. И ведь право-то твоя, Катюшенька. Только пообещал мерзавец жадный, не отдал же даже веретёнце. Да, уже какая тут любовь? Это сплошной расчёт получается. Вроде как задумалась Катерина. Он вам одно веретёнце отдаёт, а у вас-то проблемы из-за этого ой сколько. А может ещё и не отдаёт? А, -а, а, может он мне решил на свадьбу Донце и голычку подарить? Хм, тогда, конечно, другое дело. Катерина умело подливала масло в огонь. Эй, как это? Моё Донце и игольчку дарить? Это да ты что? Губы ты не раскатывай, а размечтался она. Ега подскакивала на ухабах вместе с лавкой, и настроение у неё стремительно портилось. Ну, а что? Вы же сами говорите, что он любит, красив, богат, и ещё богаче будет. Катерина очень старалась. Да какая уж такая любовь, может быть уж мота, э -э, вот подарит тебе на свадьбу и голку и заставит шить с утра и до ночи. И если внимательно присмотреться, глазки-то у него маловаты и косят. Вот-вот, смотри, э -э, особенно если отель посмотреть. Точно, косят. И э -э, да ты гляди, сама гляди, и сутулится. Э -э, да и вообще говорят, что в него там бояршня одна влюблена э -э, с детства. Авдотья, что ли? А тут он, видишь, сказочницу возмечтал получить гад. Екатерина гневно сверкнула глазами, вспомнив красавицу Авдотью. Так она, бедняжка, веретено любимому царевичу отдала. Небось, наврал старикороба, что ему для счастья очень надо сказочницу в невесты. Вот же подлая душа у царевича Тимофея. Да. Так может быть И не очень-то он в жинки подходит, а, Ега Бабаевна, жмот и косит, косит опять же, Екатерина задумчиво хмыкнула. Эно, а если отдаст веретено-то? тоже задумчиво произнесла Ега. А если нет? И не отдаст вовсе? в том ей откликнулась Екатерина. А проблемы-то уже ваши будут. А игла донцевертёнце выходит, что моими. «Не-не, так не пойдёт. Ты маленькая, ещё о женихах думать. Ишь ты, женихов её подавай!» Яга души рассердилась на легкомысленную Катерину. Катя покаянно покивала головой, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Да, рановато мне, точно. Только вот как бы он вам неприятности не устроил». «Эх, кто?» Этот вот косой сутулец, этот э, же мод хитроделанный, да я ему сама устрою. Ега грузно потрясла сухоньками кулачками в сторону, где предположительно было царство царевича Тимофея. Изба последний раз сильно качнулась и выскочила на лёд. Стягать! Команда Еги заставила избушку послушно затормозить, но так как на льду это было сделать затруднительно, избу сонесло закрутило. Дверь распахнулась, в нее вылетел сундук, пара ларцев, лавка с самой Ягой и Катерина, крепко сжимающая в руки зеркальце. Последним выпорхнул огромный чугун, который просвистел мимо Яги и как ядро врезался в сугроб, около того места, где завязала в снегу сама изба. «Да что ж за день такой?» Яга выла и ругалась. А Катерина шустро приказала пёрышку себя переодеть в белую шубку и нырнула за самый огромный снежный занос. Зеркало она спрятала за пазуху. «Так, сундук и ларцы домой, да, лавка домой да, и горшок ещё доставать. Катерина, а где ты там? Вылазь! Вылазь немедленно, а там разберёмся, к кому я тебя везу!» Яга долго орала, требовала... топала ногами в валенках и под конец сообразила. О, я я ж тебя всё равно увижу. И зеркальце мой свет, ну-ка быстро ко мне. Зеркало за пазухой Екатерины даже не подумало откликнуться. Оно уже сменило хозяйку. Да что ж такое-то? Разбилась, что ли? Катерина, где ты есть? Вот же ушла и девка, сварила и всё. А что? Разних-то уж больно не того, оказался, не этого. Ладно, им и мы займёмся, лишь чего захотел. Его обмануть. Варче, ругаясь, ега влезла в распахнутую дверь избы и приказала ей двигаться вниз по реке. Катерина дождалась, пока она исчезнет за поворотом, и потихоньку начала выбираться из сугроба. Вот до чего же вредная бабка. Катя отряхнулась и осмотрела зеркальце. Интересно. Это я у неё зеркало свиснула или оно моё? Как бы узнать? подумала она и велела. Зеркальце, покажи, кто твоя хозяйка. Зеркало тут же показало Катерину, но не в белой шубке посреди заснеженного русла реки, а в избе бабы-яги в момент, когда Катя поймала брошенное зеркальце. Вот как, значит. Спасибо, хорошее моё. Я поняла. Тогда давай мы будем вместе отсюда выбираться. Катерина убрала зеркальце в сумку, сумку скрыла и начала искать место поровнее, чтобы ворота вызвать. Но всё ей казалось, что вылетит из-за поворота реки избушка на куриных ножках. Поэтому она начала пробираться сквозь сугробы подальше от реки. Вымоталась, устала, но выбралась на более-менее ровную полянку, которая уже не была видна от реки. Фух, вылезла. «А вот интересно мне, что там яга-то делает?» Катерина попросила зеркальце показать ей ягу. Та сердито перекладывала перемешавшиеся и рассыпавшиеся содержимое сундука и ларцев. «А жаруся?» Катерина ласково посмотрела на жарусь, у которой показалось зеркальце. Она дремала рядом с заряной на широкой жердочке в богатом каменном покое у полоза. Сивка с братьями лихо неслись по бескрайней степи. Горбунок уютно жевал сено в небольшой конюшне. Екатерина помедлила, но всё-таки попросила зеркальце показать ей родко. Он выслушивал какого-то очень серьёзного дьяка, показывающего ему гору свитков, вид тоскливый, косится на окно. Екатерина развеселилась. И у него тоже бывают мучения с учением. Так, понятно. А можно увидеть царевича Тимофея? Тимофей тоже был занят. Он командовал, как украсить покои для Катерины, и ссорился с братом Иваном. "Я не верю, что она сама захотела стать твоей невестой. Что ты натворил? Ты что, приказал её похитить?" кричал Иван в ярости. "Она не обращала на тебя внимания, даже я ей больше нравился. Не позорься!" Тимофей взял младшего брата за шиворот, выкинул из покоев. И отряхнув руки, самодовольно ухмыльнулся ему в лицо. Ты всего-то, младший царевич, а я, я наследник, и неважно, на кого она там внимание раньше обращала. Как только она поймёт, что станет царицей, всё изменится. И валяй отсюда, не мешай мне. У Тимофея был такой важный надутый вид, что Екатерине захотелось высказать этому индюку всё, что она о нём думает. Катя погасила зеркальце, опять бережно спрятала его в сумку и покачала головой. Ладно, пора мне возвращаться. А то что там творится? Когда волк закрывал глаза, ему казалось, что Катерина рядом, и не было смыкающихся прямо перед его носом створок ворот, и полной безнадёжности. Кот бился в тереме, пытаясь через все преграды дозвоваться до Жаруси. Но ничего не получалось. Мальчишки толклись рядом, а после во поглядывая в окно на волка, который так лежал, что напоминал умирающее от тоски чудовище из мультика про Аленький цветочек. Финист сидел на лавке рядом с котом и тёр лицо, словно пытаясь стереть какую-то липкую гадость. Смотрите! Степан I увидел, как волк поднял уши и насторожился. Прямо около него закрутились вихарьками витые столбы. Волк вскочил на ноги, приготовился к прыжку и обмяк, когда к нему на шею из распахнувшихся ворот вылетела Катерина. Ворота за её спиной выдохнули метельный язык, который растаял, встретившись с мелким дождичком осени, и закрылись, медленно растворившись в воздухе. Кот вышел прямиком в окно. За ним вылетел Финист, а Степан и Кир выскочили через дверь. Катерина! Ой, как я рада всех вас видеть. Катерина подхватила Боюна и закружилась с ним по мокрым листьям. Потом уже, когда все немного успокоились и перебрались в терем, заесть стресс, как выразился Боюн. Катерина рассказала о том, зачем её Яга уволокла. Волк встал Но не успел и рыкнуть, как его названная сестра продолжила рассказ, и стало понятно, что потеря зеркальца для Еги само по себе отличное наказание. А царевич Тимофей получит всё, что ему полагается, и значительно больше, ярче и зачёрённее, и красочней, чем это мог даже придумать волк. «Да что с ним тетушка утворит? Ой, мне даже думать не хочется. Но надо же додуматься, забрать веретено у влюбленной в него девушки и попытаться обмануть мою ненаглядную родственницу. Да она сразу же поняла бы, что не ее веретено это. И хорошо, если его не слопало сразу, хотя для него еще не все потеряно». Катерина забеспокоилась. А она его не сожрёт в самом-то деле. «Да кто же её знает?» Безмятежно отозвался Финист. «Не думаю. Всё-таки царский сын, наследник. Скорее, пакость какую-нибудь сделает. Но не до смерти. Потом же с царём Василием проблем не оберёшься. Не переживай. Он сам полез к тётушке. Сам и получит. Это с ведьмами всегда так. К ним не ходи, не проси, не верь». иначе сам пожалеешь. А как тебе в голову пришло её так вокруг пальца обвести? Баюн лучился от удовольствия и от гордости. А как же? Кто Катерину нашёл? Волк просто сел на пол, положил тяжеленную голову Катерине на колени, даже глаза закрыл. И она тихонько начала гладить острые уши. А у нас есть дальняя родственница, тоже очень противоречивая тётя. Сама придумает глупость, сама сделает эту глупость, сама на всех обидится, почему её не отговорили эту глупость сделать, а потом как-то так у себя в сознании вывернет, что это не она глупость-то сделала, а мы его все даже, и все вокруг виноваты, виноваты. До неё ей ещё далеко. А тёте это Зоя её зовут. К нам очень любит приезжать в гости. Так что наобщалась я с ней по горло. «Так она же не к тебе в гости, а к взрослым едет. Ты чего ее терпишь?» – удивился Кир. «Кир, мы же семья. Как я их с Зоей брошу?» «Нет уж, я же своих в беде не бросаю», – удивилась Катя. «Тем более, что когда она меня видит, она родителей моих в покое оставляет, занята потому как сильно, мною. Она мне про своего сына рассказывает с дальним прицелом. Мы с этим самым сыном друг друга терпеть не можем». С того момента, как он мне года в 3 волосы песок насыпал, целое ведёрко и специально, но уже если Зоя в голову чего втимяшилась, по ленам не вышибить с размаху. Так что я натренирована и психологически заголена. Хотя иногда она и меня из терпения выводит. Например, в прошлый приезд она пришла в мою комнату и начала шарить по всем шкафам и ящикам. сижу, занимаюсь, английский в наушниках слушаю, и тут чую, кто-то за спиной ходит. Катя переждала хохот слушателей и продолжила. Вот вам-то смешно. А я так медленно голову поворачиваю, а там тётя Зоя в моих ящиках копается. Она, оказывается, типа захотела фотки посмотреть какие-нибудь и пошла искать. Это же так естественно. А потом кошку нашу старшую Марго решила взять и потискать. потискала. Екатерина сделала такое лицо, что Баюн, морго весьма уважавший, заторопил рассказчицу. "М-не что? Ну что ж то? Ночью зой металась и вопила, что наша кошка ей, ну, короче, на голову пописала. Голову тётушка мыла 17 раз, я считала. Она извела весь шампунь, гель для душа, пену для ванн, которые в доме были, и, по-моему, даже часть стирального порошка. Баюн рухнул с лавки от смеха и лапами в воздухе от восторга болтал. Волка задачно соображал, наморщив лоб. Степан уронил голову на стол и всхлипывал там, а Кир, отсмеявшись, поинтересовался: "А потом-то как тётка эта с кошкой общалась?" Сначала предлагала выкинуть, но шёпотом и издалека, чтобы кошка не слышала. Но папа пообещал саму Зое куда-нибудь выкинуть. А потом, по зрелому размышлению, хоть шверь, хоть нет, очень зауважала. Близко не подходила, руками не трогала, старалась на морго даже не смотреть, чтобы не провоцировать лишний раз. Финист сидел, улыбался, мечтательно смотрел в окно, а потом произнёс: "А можно вашу кошку мне на прокат? Пол хвоста не пожалею, чтобы только увидеть" Как кушка сделает то же самое на мою тётушку. А, да ну и довы экстремал, батенька. С уважением протянул баюн. Тебе и хвост, и крылышки щепают. Почём нынче алысы сокал в Лукоморье? М-м, знаешь?